Жизнь в гидросфере Параграф 125 Явления жизни в гидросфере, несмотря на их кажущуюся хаотичность, в действительности представляют неизменные черты, которые выдерживаются в течение всей геологической истории, начиная с археозоя. Мы должны их рассматривать как постоянные, всегда существующие и в сущности неизменные черты механизма всей земной коры, не только биосферы они во все геологические периоды удерживаются на определенных местах гидросферы, несмотря на вечную изменчивость и жизни, и океана. Можно характеризовать этот механизм гидросферы одинаковым образом в течение всего геологического времени. В основу его изучения должна быть положена густота жизни, выделение участков, ею обогащенных. встроение океана – мы всегда можем выделить такие участки, которые я буду называть пленками и сгущениями жизни. Их можно рассматривать как вторичное подразделение той земной оболочки, которую представляет гидросфера, так как они являются сплошными концентрическими ее участками или могут быть таковыми в некоторые периоды ее геологической истории. Пленки изгущения жизни, очевидно, образуют в океане области наибольшей трансформации солнечной энергии. По отношению к ним и в них должны изучаться все явления жизни океана, если мы хотим их охватить в их проявлении в истории планеты. Только при этом условии можно выяснить геохимический эффект жизни в гидросфере. Помимо пустоты жизни, важно установить свойства пленок и сгущений жизни. Первое. По отношению к характеру их зеленого живого вещества и его в них распределению. Этим путем выделяются области гидросферы, в которых идет создание главной части свободного кислорода планеты. Второе. По отношению к распределению в них во времени и пространстве создания нового живого вещества гидросферы, то есть хода в пленках и сгущениях явления размножения. Очевидно, это явление может дать количественное представление о закономерном изменении хода в них геохимической энергии, ее интенсивности. Третье. По отношению к геохимическим процессам в пленках и сгущениях в связи с историей отдельных химических элементов в земной коре. Этим путем вырисовывается отражение живого вещества океана в геохимии планеты мы увидим, что химические функции разных пленок и сгущений неизменны, определенны и различны. Параграф 126. Как уже указано, параграф 55. Вся поверхность океана охвачена зеленой жизнью, планктоном. В этой области идет выработка свободного кислорода, которым благодаря диффузии и конвекции охвачена вся масса воды океана до самых больших глубин, до самого дна. Взятые в целом, зеленые автотрофные организмы океана сосредоточены в главной своей массе в верхней его части, не глубже 100 метров. Глубже 400 метров находятся в общем только гетеротрофные животные и бактерии. С одной стороны, вся поверхность океана является областью растительного, хлорофилового планктона. С другой, местами выступают на первое место большие растительные организмы морские водоросли и травы. Они наблюдаются в виде двух резко различных, хотя часто неразделяемых типов нахождения. Мощное развитие выявляют водоросли и травы в прибрежных и мелких, вообще в морских областях океана. Прибрежное сгущение. Но местами водоросли образуют плавучие массы в открытом океане, одним из наибольших примеров которых является так называемое Саргассово море в Атлантическом океане, площадь которого превышает 100 тысяч км2 квадратных. Саргассовое сгущение. Главная масса зеленой жизни выражена в форме микроскопических одноклеточных организмов, сосредоточенных в наибольшей своей части на поверхности океана, в планктоне. Это должно являться следствием их большой быстроты размножения. Наблюдаемое размножение планктона отвечает величине V, равной 250-275 см в секунду. Эта величина может достигать 1000 см в секунду. Между тем, как для прибрежных водорослей, эта величина достигает всего 1,5-2,5 см в секунду. Может достигать нескольких десятков сантиметров. Если бы захват поверхности океана, захват, отвечающий ее лучистой энергии, зависел бы только от скорости В, то планктон должен был бы занимать поверхность моря раз в сто больше, чем большие водоросли. К порядку этой величины действительно приближается наблюдаемое распределение этих разных аппаратов образования свободного кислорода. Прибрежные водоросли могут встречаться только в более мелких участках океана, в областях морей. Площадь морей, по Юлию Шакальскому, 1917 не превышает 8% поверхности океана, но лишь очень небольшая их часть занята покровом больших водорослей и трав. В огромном большинстве случаев указания на свободный кислород зависят от ошибок наблюдения. Площадь морей, то есть глубин ниже 1000-1200 метров, сюда входят и мели. Очевидно, что 8% представляют максимально недосягаемый предел для прибрежных водорослей. Плавающие саргассовые выделения водорослей играют еще меньшую роль. Самое большое их скопление, Саргассово море, отвечает 0,2% поверхности океана. Параграф 127. Зеленая жизнь, редко видная в океане, далеко не охватывает всего проявления жизни в гидросфере. Для гидросферы чрезвычайно характерно мощное развитие гетеротрофной жизни, совершенно необычное для нас на суше. Едва ли будет ошибочным общее впечатление, которое получается при созерцании жизни океана. По массе захваченной жизнью материи, животные, а не растения, занимают господствующее положение и кладут печать на все проявления сосредоточенной в нем живой природы. Но вся эта животная жизнь – может существовать только при наличии растительной жизни. Она в своем распределении теснейшим образом связана с распределением зеленой растительной жизни и с последствиями нахождения этой последней. Тесная связь по условиям питания и дыхания разных представителей жизни как раз и вызывает образование в океане скопления организмов, характеризующих его пленок и сгущений жизни. Параграф 128. Живое вещество составляет в общей массе океана небольшую процентную ее часть. Можно сказать, что обычно морская вода безжизненна. Даже бактерии, как автотрофные, параграф 94, так и гетеротрофные, в ней всюду рассеянные, составляют ничтожные дроби ее веса. Большие количество живых организмов наблюдается только в пленках и сгущениях. Здесь и то местами, они могут составлять несколько процентов веса морской воды. Обычно в живых пленках и сгущениях весовой процент их содержания больше одного может быть равен нескольким единицам. Такие скопления жизни являются областями мощной химической активности. Жизнь находится в вечном движении, однако в результате бесчисленных ее изменений образуются в гидросфере неподвижные или почти неподвижные места скоплений, статические равновесия. Они также постоянны и также характерны для океана, как характерны для него морские течения. Останавливаясь только на самых общих крупных чертах распределения жизни в океане, можно в нем выделить всего четыре статических скопления жизни, две пленки – планктон и донную, и два сгущения – прибрежное, морское и саргассовое. Параграф 129. Основной, наиболее характерной формой концентрации жизни является верхняя тонкая живая пленка планктона, богатого зеленой жизнью. В общем, она может быть рассматриваема как покрывающая всю поверхность океана. В планктоне преобладает временами зеленый растительный мир, но роль гетеротрофных животных организмов, обусловленных в своем бытии зеленым планктоном, является по своему конечному проявлению в химии планеты, может быть, не меньшей. Фитопланктон всегда одноклеточный, но в зоопланктоне огромную роль играют метазоа. Метазоа господствует иногда в такой степени, в какой мы нигде этого не видим на суше. Так в планктоне океана, временами в преобладающем количестве над другими живыми веществами, наблюдаются яйца и молоки рыб, ракообразные, черви, морские звезды и тому подобное. В общем, для микроскопического зеленого фитопланктона в среднем по Йорту количество неделимых в кубическом сантиметре колеблется от 3 до 15. Это число для всего микропланктона в предельных числах поднимается до сотен микроскопических неделимых. Аллен 1919. Число клеток фитопланктона обычно меньше числа неделимых животных, гетеротрофных организмов. В эти числа не входят ни бактерии, Не нанопланктон. В конце концов, таким образом надо признать, что в планктонной пленке количество микроскопических неделимых, независимых центров передачи геохимической энергии, параграф 48, должно исчисляться сотнями, может быть, тысячами в одном кубическом сантиметре. По весу это рассеянное живое вещество – составляет не меньше 10 в минус четвертой степени, 10 в минус третьей степени процентов всей массы океанической воды, вероятно, еще значительно больше. Мощность этого слоя, большую частью находящегося на глубине 20-50 метров, не превышает немногих десятков метров. Временами планктон поднимается к водной поверхности или опускается вниз. От этой тонкой пленки планктона количество неделимых и вверх и особенно вниз, быстро уменьшается. Глубже 400 метров обычно неделимые планктона являются чрезвычайно рассеянными. Таким образом, в общей массе воды океана, средняя мощность которой равна 3,8 километра, а наибольшая глубина доходит до 10 километров, живые организмы образуют тончайшую пленку, в среднем составляющую n, умноженное на 10 в минус второй степени, часть всей мощности гидросферы. В химизме океана эта его часть может рассматриваться как активная, а остальная масса воды — как биохимически слабодеятельная. Ясно, что планктонная пленка является важной частью механизма биосферы, несмотря на свою тонину, подобно тому, как важной частью является озоновый экран с ничтожным процентом озона. Ее площадь равняется сотням миллионов квадратных километров, а вес — Должен выражаться числами порядка 10 в 15 10 в 16 степени тонн. Параграф 130. Другое сгущение. Донная живая пленка наблюдается в морской грязи и донном слое воды, ее проникающим и к ней прилежащим. Этот тонкий слой по размерам и объему подобен планктонной пленке, по весу же должен быть значительно больше ее. Донная пленка резко распадается на две части. Из них одна, верхняя, пелаген находится в области свободного кислорода. На ней развивается богатая животная жизнь, в которой большую роль играют метазоа. Употребляю здесь выражение, принятое лимнологами, лимнология или озероведение, наука о физических, химических и биологических аспектах озер и других пресных водоемов. Оно предложено Соловьевым. Здесь мы наблюдаем сложнейшие соотношения между организмами биоциноза, количественная сторона которых только что еще начинает изучаться. Местами эта фауна достигает огромного развития. Как уже указывалось, этим путем получаются скопления на гектаре живого вещества для метазоа, бентоса, одного порядка, со скоплениями сухопутных растительных метафита при наилучших их урожаях». Параграф 58. «Эти богатые жизнью грязи и связанные с ними бентос, несомненно, представляют яркие сгущения живого вещества до глубин, равных 5 километрам и, может быть, глубже. Только для самых больших глубин есть указания на исчезновение в них животных бентоса глубже 7 километров и на значительное уменьшение числа особей с 4-6 километров». Ниже бентоса дна лежит слой грязи дна, составляющий нижнюю часть донной пленки. В нем в огромном количестве преобладают протисты, господствующую роль играют бактерии с их огромной геохимической энергией. Только тонкая, в несколько сантиметров мощностью верхняя часть ее содержит свободный кислород. Ниже лежит мощный слой грязи, переполненный анаэробными бактериями, прорываемой бесчисленными и разнообразными роющими животными. Здесь все химические реакции идут в резко восстановительной среде. В химии биосферы значение этого тонкого слоя огромно. Параграф 141. Мощность донной пленки, считая и слои грязи, едва ли превышает 100 метров. Может быть, однако, она более мощна, например, в тех глубинных частях океана, где развиваются такие организмы, как морские лилии, значения которых в химических процессах Земли, по-видимому, очень велико. К сожалению, можно сейчас только условно определить толщу данной концентрации жизни в 10-60 метров в среднем. Параграф 131. Планктон и донная пленка охватывают всю гидросферу. Если поверхность планктона может быть в общем близка к поверхности океана, то есть равна, 3,6 умноженным на 10 восьмой степени км квадратных, то поверхность донной пленки должна значительно превышать ее, так как она следует всей сложности и всем неправильностям рельефа океанического дна. К этим двум объемлющим гидросферу пленкам присоединяются местами два других сгущения, тесно связанных в своем существовании с богатой свободным кислородом поверхностью планеты переполненные зеленой жизнью, неотделимы от планктона сгущения жизни, прибрежные и саргассовые. Прибрежные сгущения иногда охватывают всю толщу воды, вплоть до донной пленки, так как они приноравлены к более мелким участкам гидросферы. Площадь их в общем ни в коем случае не превышает значительно десятой части площади океана. Мощность их достигает сотен метров, В среднем, вероятно, местами доходит до 500 метров, может быть, доходит до километра. Кое-где они соединяются в одну толщу с планктонной и донной пленками. Прибрежные усиления жизни всегда связаны с более мелкими частями океана, с морями и прибрежными его областями. Они связаны с проникновением световых и тепловых излучений Солнца, с разрушением континентов, И приносом с них реками, богатых органическими остатками водных растворов и взмученной пыли суши. Общее количество этой жизни неизбежно должно быть меньше той, которая связана с планктонной или донной пленками, так как глубины ниже 1 километра немного превышают, если превышают, десятую часть океанической площади. Частью это леса водорослей и морских трав, частью скопления моллюсков постройки кораллов, известковых водорослей, мшанок. Параграф 132. Особое место, по-видимому, занимают саргассовые сгущения жизни, мало обращающие на себя внимание и разнообъясняемые. Они отличаются от планктонных сгущений характером фауны и флоры, а от прибрежных – тем, что независимы в своем существовании от разрушения континентов и приносимых реками созданий жизни суши. В отличие от прибрежных сгущений, саргассовые являются океаническими сгущениями и наблюдаются на поверхности глубоких частей океана, вне всякой связи с бентосом и донной пленкой. Долгое время их рассматривали как вторичное образование, приносы ветрами и морскими течениями оторвавшихся частей прибрежных сгущений жизни. Постоянные, неизменные места их нахождения в океане казались следствием распределения ветров и течений, местами – затишья, затонов. Эти взгляды еще часто встречаются в научной литературе, но они резко противоречат фактам, по крайней мере, для наиболее изученного и для наибольшего по размерам Саргассового моря Атлантического океана. Мы встречаем в нем свою особую фауну и флору, указывающую на происхождение некоторых ее представителей – Из Бентаса прибрежных областей. Очень возможно, что прав Жармен 1924, связывающий ее происхождение с медленным приспособлением этой фауны и флоры к новым условиям с эволюцией прибрежного живого вещества в связи с медленным опусканием в течение хода геологического времени, бывшего на месте Саргассового моря, исчезнувшего континента или сети островов. Можно ли или нельзя применить это объяснение ко всем другим многочисленным сгущениям жизни этого рода покажет будущее. Но факт остается. Нахождение типа сгущений жизни, богатых крупными растительными организмами, переполненных особыми животными формами, отличных от пленок, планктонной и донной, и от прибрежных сгущений. Их точный учет не сделан, но, по-видимому, площадь океана, ими обнимаемая, невелика несравненно меньше площади прибрежных сгущений. Параграф 133. Из этого ясно, что едва ли 2% общей массы океана занята сгущениями жизни. Вся остальная его масса содержит жизнь рассеянную. Несомненно, влияние этих сгущений и пленок жизни сильно сказывается во всей толще океана, сказывается, в частности, и в ее химическом составе, и в ее химических процессах, и в ее газовом режиме, но находящиеся в этой толще в промежуточных слоях организмы не вносят существенных изменений даже в количественный учет явления. Поэтому во всем нашем дальнейшем учете значения жизни в биосфере мы можем оставить в стороне главную массу воды океана и принимать во внимание только четыре области сгущений — планктонную и донную пленки, прибрежные и саргассовое сгущения. Параграф 134. Во всех этих биоцинозах размножение идет с перерывами во времени, с определенным ритмом. Ритм размножения отвечает ритму геохимической работы живого вещества. Ритм размножения пленок и сгущений определяет изменение его геохимической работы для всей планеты. Как уже указывалось, характернейшей формой обеих океанических пленок живого вещества является преобладание в их массе протистов, организмов наиболее мелких с максимальной быстротой размножения. Едва ли когда скорость передачи жизни, величина V в благоприятных нормальных условиях их существования может быть для них меньше 1000 см в секунду. В связи с этим, это тела с наибольшей интенсивностью газового обмена, всегда пропорционального их поверхности, и проявляющие на гектаре максимальную кинетическую геохимическую энергию Параграф 41. То есть способны в данный срок времени дать наибольшее скопление живого вещества на гектаре и достигающие наиболее быстро предела плодородия. По видимому, эти быстро размножающиеся протисты различны в планктонной и донной пленках. В донной преобладают бактерии, переполняющие огромные массы скопляющихся там неразложенных остатков более крупных организмов. В планктонной пленке По массе охваченного ими вещества они отходят на второе место, и на первое место выступают зеленые протисты и протозоа. Параграф 135. Протозоа планктона не являются главной составной частью животной жизни планктона. Среди животных преобладают метазоа, ракообразные, первые стадии яйца, мальки рыб и тому подобное. Темп размножения метазоа всегда медленнее размножения протазоа. В иных случаях скорость передачи жизни для них исчисляется в долях сантиметров в секунду. Для океанических рыб и ракообразных планктона величина V не падает, по-видимому, ниже немногих десятков сантиметров в секунду. Огромное количество метазоа, нередко в виде больших форм, является характерной чертой строения донной пленки. Их размножение идет временами еще более медленным темпом, чем мелких организмов планктона. Возможно, что здесь наблюдаются организмы с очень малой скоростью размножения. Метазоа и метафита характеризуют саргассовые и прибрежные сгущения. Здесь протисты всякого рода в конце концов явно занимают второе место, и не они определяют темп геохимических процессов этих биоцинозов. В этих областях, особенно прибрежных сгущениях, по мере углубления метазоа начинают преобладать и в конце концов являются основными проявителями жизни. То значение, какое они могут иметь, ясно видно на примере зарослей кораллов, гидроидов, криноидей или мшанок. Параграф 136. Ход размножения, правильность его ритма далеко не охвачен нашей научной мыслью. Мы знаем только, что размножение не идет беспрерывно и что в окружающем нас мире есть очень определенное, повторяющееся в тесной зависимости от астрономических явлений, чередование этих явлений. Оно зависит от солнечного освещения, солнечного нагревания, от количества жизни, характера среды. Увеличение размножения определенных организмов связано с увеличением движения тех атомов, которые необходимы для их жизни в тем большей степени, чем в большем количестве данные атомы входят в состав организма. Уменьшение размножения вызывает обратный процесс. Сейчас наиболее ясна нам картина этого явления для планктонной пленки. Параграф 137. Для нее изменения размножения всегда ритмические. Они отвечают из года в год повторяющимся колебаниям среды жизни. Они находятся в теснейшей зависимости от ритмических движений океана. Эти движения океана, движения приливов и отливов, температуры, солености, интенсивности испарения, освещения все космического происхождения. В связи с этими явлениями в известный момент весенних месяцев по всему морю разносится волна создания органического вещества в виде новых неделимых. Волна это замирает в летние месяцы. Эта волна выявляется в ежегодном приплоде почти всех высших животных и отражается на составе планктона. С совершенно той же неизбежностью, с какой приближается весеннее равноденствие и повышается температура, с такой же точностью масса планктонных животных и растений, обитающих в единице объема морской воды, достигает своего годового максимума и затем вновь понижается. Джонстон? 1911. Картина, нарисованная Джонстоном, касается наших широт, но она по существу правильна для всего океана и меняется лишь в формах своего выражения. Планктон — это биоциноз. Все организмы, из которых он состоит, тесно связаны в своем существовании одни с другими. Первенство часто наблюдается за ракообразными — копипода, которые питаются диатомеями, иногда и за диатомеями, как, например, в северной части Атлантического океана. Правильный ритм наблюдается из года в год в северо-восточных морях Европы, которые хорошо изучены. В период с февраля до июня, для большинства рыб в марте-апреле, планктон переполнен рыбьей икрой. Весной, после марта, в нем кишат кремнистые диатомовые бедульфия, коскинодискус и позднее некоторые виды диннофлагелат. К лету количество диатомовых и перединей уменьшается, и на смену им приходят копипода и другие представители зоопланктона. Осенью, в сентябре-октябре, наблюдается новый расцвет фитопланктона диатомовых и периденей, но менее интенсивный. Декабрь и особенно январь характерны объединением жизни замедлением размножения. В наших широтах в феврале-июне для большинства рыб в марте-апреле Планктон переполняется яйцами рыб. Весной в Северном море в нем кишат кремнистые диатомовые – бедульфия, коскинодискус, летом – ризосаления осенью – другие диатомовые и перединеи. Первые два месяца года, январь и февраль, характерны обеднением жизни, замедлением размножения. Смена темпа размножения характерная и постоянная, различная для каждого организма повторяется для каждого года с неизменной точностью, как повторяются все явления, связанные с космическими причинами.